Глава пятая. Визит президента. Теплым весенним утром в конце мая 2222 года Сколтех нехотя начинал рабочий день. Накануне университет отмечал 70-летие ректора, академика Кондратьева Петра Петровича. Ученые и мыслители, не торопясь, подтягивались к главному корпусу. Обсуждали между собой скорые отпуска. Кто планировал шабашить на золотых приисках Сибири, кто купаться в Чёрном море, кто кормить комаров на даче. Старшее поколение расположилось в тенистых аллеях, рассчитывая провести день на скамеечках. Суетились абитуриенты, вступительные экзамены были в самом разгаре. Профессора с интересом разглядывали новые лица, с удовольствием вспоминая молодые годы только один человек не гармонировал с барским бездельем лето. Он бежал по широкой дорожке парка, привлекая внимание мраморных скульптур. Менделеев указал соседу Бехтереву на одышку, низкую скорость и неопрятный вид спортсмена. "Это ты виноват", выдохнул Бехтерев. "Ты о чём думал, когда изобретал водку?" "Действительно. О чём же я тогда думал? О диссертации, о науке?" Подумал бы лучше о нашем учёном брате, ему уже пить твои градусы. Кстати, лекарства от этого зелья нет, я искал. Тяжело он бежит. Прохожие расступались перед марафонцем, иначе бы он упал на них. Дистанция давалась ему нелегко. Немолодой человек в мятом костюме держал в руках галстук. Рубашка почти полностью растянулась и выбилась из брюк. Дмитрий Анатольевич, что случилось? Неслись вдогонку вопросы. К нам едет ревизор. А скоро узнаете, шалапай, бормотал бегущий. Скоро узнаете. Иногда он останавливался перевести дух и думал, как же быстро пронеслись 40 лет в университете. В юности он бегал по этим аллеям за своей супругой Надеждой. Она улепётывала от него как кролик, но всегда появлялась за спиной. Сейчас ему в голову пришло, что бегал не он, а бегали за ним время, время. Ужасное время. Как его остановить? Этому вопросу, кстати, посвящена фундаментальная работа Никольского "Время и перемещение в нём". Машину времени он построил, но двигалась она только вперёд, поэтому в Сколтехе её называли машина времени Вейзермана-Никольского. Никольский занимался организационной частью юбилея. Был еле жив ещё до начала праздника, а ведь его пришлось провести и закончить. Сейчас Дмитрий Анатольевич не мог припомнить все события мероприятия. Запечатлел только ректора Кондрачёва и его жену Ольгу. Ректор требовал водки. Супруга, более молодая, энергичная непьющая дама, пыталась увести Петра Петровича домой, но тот не сдавался. Дмитрий Анатольевич вспомнил, что заснул у себя в кабинете. Болела голова, давление скакало вверх-вниз, спал плохо, скорее находился в забытьи. Ему снился академик, бивший туфлей по барабану оркестра, игравшего хоп-хей ла-ла-лей, пока Ольга била самого ректора. Группа учёных пела песни молодости, по малой Нивке плывёт пирога пироги, панки, басы и ноги, а вслед за ними, ругаясь матом, плывёт начальник воин комата. Хорошо, что студентов на вечер не позвали. Кондратьев, предвидя худшее ещё на организационном собрании, высказался против. Какой пример мы подадим молодёжи? Кого они увидят? Старых пьяных дураков? Все дружно согласились. Немного ранее, до забега, Дмитрия Анатольевича разбудило солнце. Ему стало жарко и слишком светло. Он недовольно встал, подошёл к зеркалу, посмотрел на знакомое разбитое о жизнь лицо. Какая тут работа, сказал себе, собираясь уйти домой. Тут зазвонил красный правительственный телефон. Прямо как в стихах, с иронией подумал Никольский. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон Откуда? От верблюда? Господи, за что? И он устремил взгляд сквозь потолок. Бог на мгновение оторвался от бумаг, сквозь очки взглянул на Дмитрия Анатольевича и продолжил чтение документов. Так, ясно. Всегда один ответ, буркнул страдалец. Профессор с трудом дошёл до стола, рухнул в кресло и, моля об окончании звонка, медленно потянулся к трубке. Телефон продолжал три звонить, ждал, когда абонент соединится. Учёный секретарь у аппарата. Дмитрий Анатольевич, а чего так долго? Я к вам с хорошей новостью. В трубке раздался нелюбимый никольским голос Эстомабогли. Кративный тип, алкоголик, карьерист, просто нехороший человек с уникальной памятью. Страх воцарился в голове Никольского. Любое неосторожное слово могло стоить должности с переходом на почётную пенсию, вдали от привычных забот и научных страстей. "Чтом? Это ты? Я, я, дружище. Ну как, отмечали вчера?" "Ха-ха. А меня не позвали. Тебя звали, так ты не пришёл?" "Да знаю я ваши юбилеи, одни попойки. Кондратьев-то жив, пока не в курсе" Так, ладно, приходи в себя. Э, сообщаю, первый будет у вас через 10 дней. А кто первый? Ты, Скоратов? Волгин. Первый у нас один. У вас-то один, а у меня хреново туча. Волгин будет. В глазах Никольского потемнело. Зачем? Мы же ничего такого не сделали. Он вообще знает о нашем существовании или ты донёс? Не я. Счётные палаты. Ваш пророк съел 100 миллиардов. Народ хочет посмотреть, так сказать, глазами президента на чудо 23 века. Приходи в себя, потом перезвони, а то я запах перегара не переношу. Эстом засмеялся. Телефон замолчал. Дмитрий Анатольевич побежал. Во-первых, он хотел убежать от самой новости. Во-вторых, ему не терпелось передать её кому-то другому, снять с себя тяжесть ответственности. Никольский упал совсем рядом с главным корпусом. Заботливые сотрудники подняли его и положили на скамейку. "Несите меня к Кондрачёву". Образовавшаяся толпа, довольная своей востребованностью, кто за ногу, кто за руку, кто поддерживая голову, внесли учёного секретаря в приёмную ректора. Гевсимения Алоизевна, как и большинство сотрудников Сколтеха, спала на рабочем месте. Она испугалась внезапному появлению множества людей, пришедших к ней с вопросом, что делать с телом, найденным после торжеств в парке. "Это ещё что такое?" не зная, как реагировать, закричала она. "Это я", слабо ответил Никольский и замахал руками на толпу. "Теперь всё, спасибо, не порвали на кусочки. Мы же старались, помогали", обиделся кто-то. Если бы помогали, то лучше бы в морк несли. Всё, брысь. Кабинет опустил. Профессор с трудом принял вертикальное положение. Гефа, как там шеф? Жив? Гивсимания Лаизовна включила селектор на громкую связь, из динамика раздался храп. Жив. Никольский, шатаясь, прошёл в кабинет. Ректор спал, распластавшись на широком кресле в неудобной позе. Сброшенный ботинок в одиночестве валялся на полу. Второй остался у барабана. Вспомнил сон профессор. Петя, вставай! Дмитрий Анатольевич растолкал академика. Тот сел и облизав губы проговорил: "Воды". "Гефа, воды!" крикнул Никольский. Секретарь принесла бутылку, отпила из неё. Кондратьев с Никольским быстро допили бутылку. Пётр Петрович осмотрелся. Что? Что вы смотрите на меня как бараны? Первый раз увидели? Пети, к нам едет президент. Академик наигранно завалил сынабок. "Говори", застонал он. "Звонил комитет по науке, сказал, у нас 10 дней. Император хочет знать, почему пророк съел 100 миллиардов рублей". Что за дурацкий вопрос? Он просто ест. Работа с суперкомпьютером шла нелегко. Академик придерживался позиции «пи, деньги, ел». Или пил, выпивал за счет заведения. Французы называют деньги «жидкостью». Но как объяснить это высокопоставленным лицам? Звонку Богли в «Сколтех» причествовал разговор Эстома с президентом, в котором чиновник решил заранее продемонстрировать свои знания и участие в проекте Кольцо, проспанное им в зимовьех Индии. А товарищ президент, предлагаю поехать посмотреть, что за чудо-юдо компьютер сделал Кондратьев. Как никак круглая дата, 100 миллиардов рублей с момента начала работ. И то верно, отвечал Волгин. Я много раз слышал об этом устройстве, но, честно говоря, думал, его не существует. Мне говорили, вы учились у Кондратьева? Да, он был моим научным руководителем. Надеюсь, вы были талантливым студентом. Все студенты в нашей империи талантливы, ловко увернулся от вопроса Бобли. Это верно. Я признаться, учился с постя рукава, вздохнул президент. Вам это позволительно? Вы так думаете? Хотя действительно, в моём положении вспоминать было их хулиганство не стоит. Волгин перестал расстраиваться по поводу студенческих оценок. В отличие от Бобли, он был не злопамятен. Никольский не достиг бы высокого положения, если бы не умел входить в обстоятельства сильных мира сего. Он без особых возражений взял на себя заботы по подготовке высокого визита. Ученый совет постановил, что для наглядности прогресса Пи выставят перед делегацией в виде русского старца протопопа Аввакума, символизируя преемственность национальной идеи от Руси XVII века до СССР XXIII века. Ведь куда интереснее увидеть компьютер гуманоидом, чем мигающими лампочками железом. Между строк читалось желание Кондратьева указать конкретное лицо, растратившее деньги. Голографический макет, созданный старшим научным сотрудником Игорем Челюскиным, явился на академический совет худым взлохмаченным старцом. На нём был холщёвый балахон и лапти. В руках он держал суковатую палку на левой ноге изысканно смотрелся смятый в гармошку чулок. М-да, вздохнул Кондратьев. Ну и видок у прогресса. Что за гольф на конечности? Бак, уберу, извинился Челюскин. Старец ходил по кругу. Мала ли беда, садомское сие скверно, восветилище сием с одним. А чем ваш компьютерный образ, так сказать, "Туман не выражается", спросил Никольский. "Исправим, перестарался. Завтра будет как новый", пообещал чел, задумавшись, как это сделать. Кондратьев убавил громкость звука, рогающегося вакума. "Ну, какие будут предложения? Бушковиты, высказывайте". Любомудры молчали. "Значит, спросим у старца". А вакум посмотрел на Кондратьева, тот включил звук. Отча vacuum. Как бы нам с вами встретить президента СССР? Бесчестие сие и вечный позор не точью вам мудрые, но всему государству будет, ответил Пи. Похоже, пророчество сбудется, Кондратьев выключил звук. Но, может, это будет интересно. Главное ведь что? Кондратьев посмотрел на Никольского. Что? что я здесь абсолютно ни при чем». Ученый-секретарь поджал губы и строго оглядел озадаченного чела. Решили оставить все как есть. Любой вариант представлялся сомнительным. По плану совета старцу предлагалось отвечать на вопросы от руководства и сопровождающих лиц. В день визита огромное, распластанное, замаскированное под лес здание вычислительного центра «Сколтеха» Внутренний преобразилась. У входа были вывешены разноцветные шарики и установлен транспарант Слава советской науке. Три ветряных мельницы в русском стиле имитировали выработку электричества из энергии ветра. Лопасти мельницы крутились и в безветрие, оживляя пейзаж. Студентов и абитуриентов разогнали по домам. В 10:00 утра Кондратьев с коллегами появились в главном зале квантового компьютера для проверки готовности. До прибытия высокого лица оставалось 30 минут. Сеть подземных станций Империи добра выстраивала квантовые цепочки кубитов, производя расчёты. Индикаторы красочно помигивали, производя впечатление на любого входящего в зал. Ну, подавайте сюда старца скомандовал Пётр Петрович. Есть? ответил ответственный за вакуум и чел. Старца в матрицу сейчас подойдёт. Кто? спросил Кондратьев. Э, старец, мы тестировали, он ходил с палкой минут 10 назад, уже не ругался. Я с ним поговорил, настроил на позитив. Только он всё Никона поминал, спрашивал, за сколько Русь святую грекам продали. Не знаю, наверное, недорого. Ну, раз появлялся, подождём. Однако пророка вакуум для беседы с президентом не явился. Кондратьев прождал ещё 5 минут. Как такое может быть? Академик нервно окинул взглядом собравшихся в машинном зале. Сейчас здесь будет Волгин, ещё чёрт знает кто. А где отче ваш, вы? Кондратьев обратился к Никольскому. Я, учёный секретарь, стоял, опустив руки в карманы, нарушая протокол и нервничая больше начальника. Кто его знает, этот искусственный интеллект. Но если он здесь был, значит, всё в порядке. Может, пошёл покурить. Какой покурить? Мать вашу, как он работает? Где он работает? Кто будет отвечать на вопрос о 100 миллиардах? Он же до копеечки всё знает, а мы? Нет. Никольский молчал. Хорошо. Что мы покажем? К Кондратьеву подбежал за вхоз Брынцалов. Он приподнялся на носках, и прошептал в ухо: "Это не моя идея, но если выхода нет?" Дальнейшие слова потерялись в гуле вычислительного центра. "Идиоты", только ответил Кондратьев. "Шуллеры, делайте". В машинный зал вошли президент Бोगли и сопровождающие лица. Там, где должен был быть голографический пророк, стоял Брынцалов. Искусственный интеллект, отворачивая глаза от делегации, сосредоточенно смотрел в пол и задумчиво чесал затылок. Он не представлял себе поведение древнерусского старца. Завхоз стоял почти голым в чёрных семейных трусах, на левую ногу надел безразмерный мятый носок. Тело местами покрытое растительностью, гладко выбритый в честь визита подбородок, редкие седые волосы гармонично окуривались холодными испарениями азота. Брынцалов сразу замёрз, но держался молодцом. Поприветствовав гостей, Кондратьев воодушевился. Да, у нескольких комментариев относительно идеи придать суперкомпьютеру вид старца. Очень аутентично, заметил президент. «Ему можно задавать вопросы?» «Конечно, задавайте», — весело вставил Богли. «Сколько времени я проживу?» — спросил Волгин. «Это единственное, что интересовало президента в Академии». Никольский попросил Богли взять мазок изо рта президента, а затем вставил стикер со слюной в анализатор. Все посмотрели на Брынцалова. Тот, выждав секунду, произнес «Ему можно задавать вопросы?» — Сто двадцать шесть лет. — О, — восхитился Волгин, — прекрасный компьютер. Вы, Эстом Оливерович, кажется, были им недовольны? Стоимость машины очень высока. — Ах, точно, — вылетело из головы. Волгин посмотрел на Кондратьева. — Ну, посмотрите, какой великолепный результат. — Прекрасный, — согласился Эстом. Свой мазок он решил не давать. «А отчетность по старцу у вас готова?» Это была минута триумфа Никольского. Гефсимания Алоизовна выкатила на тележке 16-томов отчета, заранее подготовленного челом и в беспорядке сшитого в плотные папки. «Извольте ознакомиться». «Ну, уж для этого есть назначенные люди. Я просто удовлетворил любопытство». Волгин уже строил планы на затягивающуюся жизнь. А тут довольно прохладно. Пройдёмте, товарищ президент, далее. У нас много интересных изобретений, есть что посмотреть. Я понял, снисходительно улыбнулся президент, и все не поняли, что же он понял. Но Кондратьев выдохнул и повеселел. Он начал давать пояснения про квантовые генераторы, компьютеры, рассказывать, где и во сколько раз мы обгоняем империю любви. Какую пользу золотичеству приносит ваш компьютер? Если говорить правду? А вы можете говорить мне что-то ещё? С иронией отметил Волгин. Кондратьев сконфузился. То, на что раньше ушло тысячу лет расчётов, пи считает за секунды. Например, мы нашли комбинацию молекул РНК для подавления бостонского вируса за 10 секунд. А через 6 секунд запустили производство на молекулярном принтере. Печально, что за такое короткое время наш подвиг никто не заметил. Ещё определили структуру и углы преломления новой оптической краски. Наша военная техника становится невидимой. Расчёты заняли всего 8 секунд, изготовление раствора полчаса. Этого тоже никто не заметил. Вы даже не видите, танки и самолёты покрашены нашей краской. Нас тоже не видят, как будто нас не существует. Ну, Пётр Петрович, вы явно перегибаете палку. В разговор вмешался Бобли, желая подбодрить огорчённого президента. Во-первых, ваш пи как никак съел 100 миллиардов, во-вторых, вам в прошлом году вручали переходящее красное знамя. Потом-то вы его отобрали. Из-за широкой спины Кондратьева появилась Гивсимания Лаизовна. Разве так поступают порядочные люди? Эти события происходили ещё до известного похода Бобля и Гивсимании в концертный зал, до знакомства с великопостным. Упрёки Гефы касались не столько красного знамения, сколько приглашения на ужин, которое Эстом отправил ей, а потом, сославшись на обстоятельства, отказался. А 100 миллиардов для этого чуда? Не деньги, выждав паузу, добавила Гефа. А за что с нами отобрали? насторожился Волгин. С нами не отобрали, а взяли временно, чтобы наградить соседний коллектив. Они вернут, пообещал Бобль. Президент неодобрительно посмотрел на вице-премьера по науке. Верните, потребовала Гефа, имея в виду приглашение на ужин. Вы забыли про банкет на день учёных, который был проведён в Сколтехе. Снова попробовал защитить честь мундира Эстом. За это, ответил Кондрачёв, благодарю от всего коллектива учёных. Тут грех жаловаться. Учёные, как многие люди слабые, еда их здорово мотивирует. Ну хорошо. Знаме так знаем и ужин за мой, то есть государственный счёт, согласился президент, примирительно похлопав академика по плечу. Он казался очень довольным увиденным, а особенно услышанным. Награда должна найти героев. Последнюю фразу Волгина услышал Брынцалов. Теперь старая лиса от меня не отвертится, подумал он, мечтая о дачном участке в Красной Лавре. Бобли, смущённый расположением начальства к академику, вопросы о деньгах больше поднимать не стал. Он сменил тон. Товарищ президент, Петру Петровичу на днях исполнилось 70 лет. Вы подписали указы о его награждении пятым знаком почёт по случаю юбилея. Понижение заслуг Кондратьева было частью мелкой, но приятной мести со стороны Бобли, но тут удивился даже Волгин. Я не понимаю. У нас академик, кавалер пяти знаков почёта. Сколько таких знаков полагается, чтобы стать полным кавалером всех знаков почёта? Волгин остался недоволен поступком подчинённого. Позвольте наградить вас звездой героя социалистического труда. У меня уже есть одна звезда, напомнил Кондратьев. Но это второй, я не откажусь. Она мне очень нравится, жена будет рада. Я её ни разу не награждал, а она заслужил. Скажу по секрету, у нас все награды военные, из гражданских только мать-героиня, герой и почёт. На этом делегация отбыла в Кремль, а коллектив Сколтеха вернулся к обязанностям. Кондратьев отправился в вычислительный зал, чтобы разобраться с непокорным старцем. При появлении академика тот материализовался в голографической матрице, сидел на скамье и поглаживал бороду. "Видать, ты чем-то недоволен, пустозвонец", поинтересовался старец. "Пётр Петрович", ему не ответил, а сразу вызвал Челюскина. "Всему есть предел, уважаемый Игорь Анатольевич. Вот Полюбуйтесь на ваше произведение, обозвал меня пустозвонцем. Игорь молчал. Он стал свидетелем восстания роботов, бунта машин против своих создателей. Закусив губу, он смотрел в глаза старцу. Тот высокомерно с вызовом посматривал на Игоре. Будь а вакуум материален, он бы стёр всех в порошок. Но ещё будет время. Про себя усмехнулся Авакум. Вы временно отстранены от работы, сказал Игорю Кондратьев. Погуляйь пока в отпуске. Я подумаю о вашей судьбе. Челюскину показалось, что старец удовлетворённо кивнул головой. Брынцалов же ждал момента переговорить с Кондратьевым. Когда чел отошёл, за вхоз явился перед академиком Пётр Петрович. За трудыте земельный участок полагается. Как думаете? Соглашусь, выделю. Скажи мне, как ты догадался про 126 лет? Ну, а мозги на что? Пи давал президенту сроку куда меньше. Бренцелов протянул результаты анализа. Академик взглянул на бумажку. Да, мозги у вас покруче, чем у компьютера. За такую услугу не только участок выделю, но и домик на нём построю. Бринцелова от похвалы засиял как электрическая лампочка.